Глава 766. Свадьба. Прибыла церковь Золотого Света. Ученики добрались до места проведения свадьбы в формации клубящегося тумана, следом прибыло племя Золотого Ворона. Все секты и кланы отправили своих представителей, чтобы засвидетельствовать первую грандиозную свадебную церемонию, равной которой в Южном Пределе не было уже много лет. Событие было совершенно беспрецедентным, и, скорее всего, ничего таких масштабов уже не будет проводиться. Гости окружили огромное озеро, сотни тысяч практиков, около 80% населения Южного Предела собрались сегодня здесь. Такую толпу невозможно было охватить взглядом, сколько ни старайся. Куда ни взгляни, везде плотно стояли люди, а по огромному количеству привезенных подарков можно было легко оценить невероятное богатство Южного Предела». Прибыли даже главные старейшины Оуян и Хелухуа. Толпа была слишком плотной, поэтому они не смогли подойти поближе. Однако даже издалека они все равно смогли увидеть Манхао, Сюй Цин, а также старика с Ченьфаном. При виде своих подопечных оба старика расплылись в улыбках. Они были счастливы и горды за них. Они знали, что эти избранные южного предела были выходцами из секты Покровителя. Прибыли племена из западной пустыни. О большинстве из них Манхао так или иначе знал, Несмотря на такое огромное количество народу, люди соблюдали порядок. Толстяк и ученики секты Кровавого Демона следили за порядком, торжественностью и драматизмом церемонии. Стояла жизнерадостная и счастливая атмосфера, воздух заполнял смех и звуки разговоров. Почти все могущественные эксперты собрались сегодня в одном месте. Эта свадьба была самым значимым и грандиозным событием во всей истории Южного Предела. Когда Сюицин наконец появилась. Все были сражены её красотой. В своём красном свадебном одеянии она встала рядом с Манхао, зрители и гости разразились благословениями и радостными пожеланиями счастья. «Поздравляю с бракосочетанием, высокочтимый Манхао и богиня Сюи Цен. Мои поздравления! Оставайтесь преданными друг другу до конца своих дней, и пусть ваша любовь никогда не угаснет! Поздравляю!» Крики гостей слились в мощный звук, подобный шуму прибоя. Сердце Манхао готово было выпрыгнуть из груди, сколько он не пытался, ему никак не удавалось успокоить расшалившиеся нервы. Он тоже был облачен в красный халат, а его привлекательное лицо буквально светилось от счастья. Паря в воздухе под взглядами собравшихся, он взял Сью Цин за руку. Манхао сделал глубокий вдох и покрепче сжал руку возлюбленной. «Дамы и господа, собрайте до осы. «Большое спасибо, что вы сегодня здесь собрались, дабы засвидетельствовать нашу сцен-эр церемонию бракосочетания!» Манхау и Сюи Цин сложили ладони в знак благодарности, щеки Сюи Цин заливал румянец, а ее сердце бешено застучало. В такой знаменательный момент так чувствовала бы себя любая женщина. Такие моменты были для женщин самыми радостными и волнительными, именно в такие моменты женщины были самыми красивыми. Весь южный предел собрался, чтобы засвидетельствовать церемонию, которые свяжут их на всю жизнь. С невероятно громким звуком в небо взмыли 10 патриархов стадии отсечения души. Они выпустили впечатляющие божественные способности, превратившиеся в 10 красивых шаров пламени, которые изменили цвет неба. От такого потрясающего зрелища практики внизу очарованно притихли. Культивация 10 экспертов стадии отсечения души ярко вспыхнула, когда они напитали силой свои сверкающие радужным светом божественные способности. Слепящий свет сделал их похожим на 10 солнечных дисков, рокот не прекращался ни на секунду. 10 экспертов в стадии отсечения души продолжали напитывать силы и божественные способности, отчего магическая энергия волнами расходилась над толпой. Зрители тут же волнительно зашумели. Небеса! Он действительно заслуживает титул кровавого принца секты кровавого демона! Несмотря на их статус, «Десять экспертов в стадии отсечения души устроили настоящее представление с этими огненными шарами! Во всем южном пределе только Мэн Хау мог устроить что-то подобное! Когда придет день моей свадьбы, если мне удастся уговорить практика в стадии создания ядра устроить похожее представление, этот день станет самым счастливым в моей жизни!» Достаточно внимательные люди понимали, что это было лишь началом. Божественные способности десяти экспертов в стадии отсечения души внезапно изменились, Ко всеобщему удивлению, огненные шары объединились вместе в длинного дракона и пестрого феникса. Драконы и феникс являлись символами, предвещающими удачу. Совершенно невероятным образом они закружились в небе, словно и вправду были живыми. Следом, тысяча практиков в стадии зарождения души поднялась в воздух. Заняв свои места, они закрыли глаза и призвали огонь жизненной силы для создания тысячи мерцающих свечей. Мягкий свет свечей озарил небо и землю, придав происходящему неописуемо прекрасную атмосферу. Представление на этом не кончилось. После тысячи практиков в стадии зарождения души в небо поднялись десять тысяч практиков в стадии создания ядра. Они построились в кольцо и использовали магические техники, чтобы создать контур лестницы, уходящей высоко в небо. Лестница сверкала, словно магическое сокровище. Мягкий свет свечей создавал ощущение, будто даже небеса принимали участие в свадебной церемонии. Драконы и Феникс рассекали небосвод, изредка издавая пронзительные крики. Церемония, казалось, достигла культивации. Когда зрители уже было подумали, что больше ничего не произойдет, в небо взмыли два радужных луча света, толпа сразу же заметила находящихся внутри двух стариков с каменными лицами. Патриарх секты Золотого Мороза и третий патриарх клана Ли. Они находились на пике поиска Дао и являлись защитниками Дхармы секты Кровавого Демона. В воздухе они выполнили магические пассы и взмахнули рукавами. На вершине, казалось, бесконечной лестница, воздух подернула пелена, которая потом превратилась в храмовый дворец небожителей. Величественное гигантское строение покрывали узоры, сияющие словно магические сокровища. Эту иллюзию сотворили два эксцентрика пика поиска Дао. Вот только на этом все не закончилось. Как только храмовый дворец возник... В небе над ним появилась радуга, которая начала медленно опускаться вниз, что придало всей картине еще больше очарования. Потом из ниоткуда возникли журавли и множество других загадочных зверей, они изящно летели по воздуху, одним своим присутствием даруя благословение. Развернувшаяся в небе сцена казалась сном. В практике внизу Розинов Рот наблюдали за небом. Такое впечатляющее экстравагантное представление состоялось впервые в истории Южного предела. В этот момент патриарх Сун со смехом сказал, «Манхао, мой юный друг, позволь мне добавить немного радости твоей грандиозной свадьбе». Он поднял руку и указал в небо, практически сразу в вышине вспыхнул яркий свет. Сначала возникло множество шариков света, которые потом превратились в образ бессмертных богинь. В мгновение ока они уже стояли на обрамлевшей храмовый дворец радуги и на сверкающей лестнице. Потом они одновременно сложили ладони и низко поклонились Манхау и Сью Цин. Богини вели себя как подружки-невесты, отчего парящая в небе иллюзия стала выглядеть еще правдоподобней. Все потому, что в руках каждой из бессмертных богинь лежал духовный фрукт, и все эти духовные фрукты были настоящими. Это был подарок на свадьбу от клана Сон. В группе секты порпорная Судьба послушался смех Сунь Тао, эксперта пика поиска Дао. «Молодой господин!» – внезапно сказал он. «Позвольте мне добавить немного радости этой великолепной свадьбе!» С этими словами он сплюнул немного цы. Тот взмыл в небо и остановился перед дворцом, превратившись в огромную алхимическую печь. Из нее начали подниматься струйки целебного дыма. Среди этого целебного дыма можно было увидеть множество имперских стражников в золотых латах. Всего их было 10 тысяч человек. Рассредоточившись, они накрыли землю внизу невероятной энергией, а потом они повернулись к Манхау и вонзив перед собой мечи, опустились на колени и склонили головы. У практиков внизу глаза на лоб полезли. Четыре эксперта пика поиска Дау поучаствовали в этом представлении. Помимо этого были еще образы десяти экспертов стадии отсечения души, горящие свечи тысячи практиков стадии зарождения души и сверкающая лестница учеников на стадии создания ядра. Практики внизу никогда еще не видели такого великолепия. «Неслыханное дело! Совершенно неслыханное!» «Бессмертные богини в качестве подружек невесты, бессмертные солдаты в качестве друзей жениха, дворец небожителей в качестве храма — это не говоря о благословении радуги от практиков стадии отсечения души и свадебных свечей практика в стадии зарождения души. Все это было создано практиками. Даже на том свете я не забуду увиденных сегодня чудес. У меня просто нет слов, чтобы описать увиденное». Толпа зрителей оживленно бурлила, стоя рядом с дворцом небожителей дух пилюли добродушно улыбнулся. «Да начнется церемония! Не стоит слишком много внимания уделять мелочам!» После чего обратился к Манхау и Сьюицин. «Однако вы все равно должны подняться по сверкающим ступеням, пройти мерцающие свечи и взойти к дворцу небожителей!» Манхау сделал глубокий вдох и покрепче жил руку Сюицин. Рука девушки немного дрожала, а ладонь чуточку вспотела, они посмотрели друг друга в глаза и увидели там легкую нервозность и теплоту. С улыбками на устах они полетели к лестнице, бессмертные богини и бессмертные солдаты кланялись, когда они пролетали мимо. Они поднялись по лестнице, прошли сквозь море свечей и миновали летающих драконов и феникса. Наконец они ступили на радугу. Когда они остановились перед храмовым дворцом небожителей, вокруг них летали журавли и другие загадочные звери. Они повернулись и со своей высокой точки в небе увидели раскинувшееся морем Млечного Пути, а также сотни тысяч радостно кричащих практиков внизу. Крики всех этих людей могли заставить задрожать даже небо и землю. Звук их криков даже достиг моря Млечного Пути. На этом моменте церемония была завершена наполовину. Следующая часть была самой важной. Провести ее выпала честь духу Пилюли. Дух Пилюли посмотрел на и Цин, а потом его голос прогремел над округой. «С радостью объявляю!» Толпа внизу радостно зашумела, вот только не успел дух пилюли закончить, как Манхау резко изменился в лице. При взгляде на море личного Пути в его глазах вспыхнул странный огонек, хоть внешне он этого не показал, увиденное им, похоже, изрядно его напугало, словно в море личного Пути скрывалась неведомая опасность. Причем она, словно пастью, сеянная зубами, неумолимо приближалась. Как только Манхау посмотрел в сторону моря личного пути, все эксперты пика поиска Дао тоже что-то почувствовали. И они резко повернули голову в сторону моря. В пейзаже не было ничего странного, однако Манхау все равно моргнул 9 раз подряд и направил Ци техники Бессмертной укажет путь в свой глаз. Мир на секунду расплылся, а потом вновь прояснился. Только вот он теперь видел два разных мира. В первом море личного пути выглядело как обычно, а во втором море яростно бушевало. Среди грокочущих волн выселся невероятных размеров мост за лилии, по этому мосту двигались сотни тысяч практиков из Северных Пустошей, источая при этом удушающую жажду убийства. В центре армии Северных Пустошей возвышался огромный каменный треножник, который на своих спинах тащил 10 тысяч практиков. Треножник выглядел очень древним, а внутри него находилась угольно-черная земля. Из этой земли торчала одинокая благовонная палочка, Она была куда меньше гигантского треножника, потому ее легко было не заметить, однако от нее исходила аура ужаса и чистейшего зла. Даже эксперты пика поэскадау из северных пустошей страшились ее. Силы северных пустоши надвигались, а они почти достигли земель южного предела.